Можете обратиться к нему. Обращусь, обращусь, пообещал Джек Эр. Это уж как полагается. Фамилию помните? Вам скажут в морге. Вы приехали в морг, а не в отель? Я же судебный эксперт, а не врач скорой помощи. В отеле, где нашли труп доктора Мартинса, мне сказали, что вы прибыли туда. Вместе с врачом скорой помощи. Это неправда. Я туда прибыл, когда меня вызвал врач скорой помощи, зафиксировавший смерть. А значит, вы все-таки были в отеле. Да, был. Разве я это отрицаю? Ну, и у вас не создалось впечатление, что доктора Мартинса привезли в номер мертвым? Опять-таки, это не моя забота. Это дело прокуратуры. Вашей военной прокуратуры в том числе. Там и наши были из криминальной полиции, но ведь нашим ничего не позволяют. Все дела ведет ваша служба. Мы только оформляем то, что говорят ваши люди. Кто из ваших был в отеле? Не знаю. Кто-то из молодых, не помню. Но Уго Шранц. Был? Да, господин Шранц приезжал перед тем, как тело отправили в морг для вскрытия. Следовательно, вы убеждены, что Мартенс отравился древесным спиртом. Да, и ваши люди, и я убеждены в этом. Ладно. Джек Р. поднялся. Я еще приглашу вас для беседы. вашим услугам!» — ответил доктор Добрендер. «А где мне его мяч?» — подумал Джек Р, садясь в Виллис. «А мяч придется. Он многое знает». «Основания так думать у него были». Ответ, полученный им по телефону из Осла, гласил, что древесный спирт был влит в кишечник покойного доктора Мартинса уже после того, как наступила смерть. Зафиксирована также точка от шприца в ягодице. Однако установить, что было введено в организм Мартинса, не представлялось возможным. Ясно только, что в мышечной ткани остались следы никозитронуола, быстродействующего яда, производимого в свое время в тайных лабораториях ИГ Фарбен Индустрии. У Джека Эра были основания считать, что этот яд был в голод Мартенсу после того, как тот начал работать в архивах СС, СД и Абвера получив на то соответствующее разрешение того самого Майкла Местерброка, о котором вчера говорил Конрад Кул. Далис, Маккайр, ИТТ, Визнер, 1947. Элхенио Пареда Долго стоял перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Ранее седина на висках. рубленые морщины на лбу. Перед тем, как перебраться в столицу Чили, долбил на медных рудниках. Работа адовая, пропади все пропадом. Он долго стоял перед зеркалом. Глаза по. Духшие, словно были шонные зрачков, тусклость. Он вышел из маленькой ванной на цыпочках, приблизился к кроватке сына. Мальчик по-прежнему лежал бледненький, со скрюченными ножками и бессильными ручонками. Пальчики худенькие, синие, ноготки совершенно белые, с голубизной. Полю Месяц назад, после пресс-конференции по поводу предстоящей забастовки, к Пареда, как руководителю профсоюза, подошел седой американец, увешанный фотоаппаратами. Вытирая обильный пот на лице и шее, сказал на довольно приличном испанском.